Глава восьмая. Натаниэль. Злость, разочарование, раздражение. Сложно объяснить. Наверное, я вырос из подобных эмоций. Давно не чувствовал себя таким идиотом, правда. Взрослый мужик, потерявший голову от капризной малолетки, которая водит его за нос. Знал же, ничего хорошего не выйдет. Знал, когда отталкивал ее. Знал, когда всего выворачивало от того, что ей предлагали руку и сердце, Сразу два мелких балованных пацана. Даже когда вчера целовал, прекрасно знал. Просто испугался. Подумал, пусть и ненадолго, что убитой может оказаться она. И на какой-то недолгий отрезок времени пригрезилась, будто ей тоже не все равно. Показалось, что у нее тоже есть чувство. Но это глупо. Глупо и наивно. Такие, как Рина Флорейс, всегда живут головой, а не эмоциями. Методично и хладнокровно добиваются своего, мимоходом разбивают сердца и всегда-всегда остаются в выигрыше самой выгодной партии. А брак, одобренный королем, всегда выгоден, особенно если заключен с принцем Ферри. Вчера я допустил ошибку, позволил себе расслабиться и забыться, поэтому пришлось смотреть на то, как Рина стоит за ручку с другим и ему улыбается. На то, как король умело манипулирует чувствами толпы, чтобы отвлечь ее от по-настоящему важной проблемы и переключить на красивую историю любви. Его Величество не зря выбрал эту пару. Оба успешные, красивые, юные. Их брак очень выгоден короне, просто идеальное стечение обстоятельств. Я это понимал, но как же сложно было сдержаться и не врезать белобрысому мерзавцу Ферри, который целовал Рину так, словно она была его собственностью. Впрочем, какой смысл устраивать публичный скандал? Рина не была против, и замуж за него выйдет без колебаний. Во-первых, никто не позволит ей передумать, слишком многое поставлено на кон. Во-вторых, девочек из родовитых обеспеченных семей с пеленок учат искать себе мужа. Вот только Ферри мягко стелют, да жестко спать. Рине в холмах придется несладко. Впрочем, какое мне дело, она свой выбор сделала, и я не стану мешать. Слишком мы разные, нет смысла бороться за эти чувства. А в свете некоторых последних событий эта пропасть станет еще глубже. Было бы хорошо, будь возможностью уехать из Академии не на день, а навсегда, но убийство надо раскрыть. Я прекрасно понимал, что убийства Элоизы и девушки, руку которой нашла Рина, как-то связаны, и это пугало. Два трупа еще не серия. Но вдруг другие жертвы пока просто не найдены. Если сейчас пойти на поводу у эмоций, не принять предложение Его Величества и уехать, велик шанс, что следующей жертвой может стать Рина. Да даже если и не она, какая разница? Следующей жертвы просто не должно быть. И сейчас нужно думать именно об этом, а не о голубых глазах и соблазнительных губах. Теперь они совершенно официально принадлежат другому. Свадьбы под покровительством короля срывать не принято. И это понимают и жених с невестой, и их родители, и окружение. Рина. Я ехала, обиженно отвернувшись к окну. В экипаже чувствовалось напряжение, которое пыталась разрядить мама, болтая безумолку. Мне хотелось закрыть уши. Но я даже изредка поддакивала, чтобы еще больше не накалять атмосферу. Тварь нагло лезла на руки, тыкалась мордой мне в лицо и всем видом показывала, что скучала и жаждет внимания. Сначала я хотела высказать родителям все в экипаже. Зачем тянуть? Но наткнулась на суровый взгляд мамы. Родительница едва заметно мотнула головой, показывая, что сейчас не время. И я послушно проглотила почти сорвавшиеся с губ слова. «Мама прекрасно знала папу, и если она считает, что не стоит при нем затрагивать эту тему, значит, действительно, сначала нужно обсудить проблему с ней. А потом мы вместе придумаем, как донести мое мнение до папы». Я и сама так считала, поэтому расслабилась настолько, насколько это было возможно в такой ситуации. Папа вышел у министерства, где работал, а мы с мамой поехали дальше. «Милая». Мы должны отпраздновать это великое событие эклерами от Клер! радостно заявила мама. Правда, выглядишь ты, ну, специфически. Этот костюм неплох, просто непривычен. А вот наряды Фейри божественны. Скоро их у тебя будет много. Мам! Эта форма лучшей Академии в королевстве, а не странный костюм. И праздновать нечего точка Ты хочешь мне что-то сказать? Она наконец смирилась с неизбежным. И серьезно посмотрела на меня. Я хочу сказать тебе очень много. И ничего хорошего. Но за эклерами, правда ведь? Говорить на серьезные темы без сладкого отвратительная идея. Хорошо за эклерами, сдалась я. Но разговор серьезный. Все за эклерами. Холодно отрезала она. Кстати, а куда мы денем тварь, пока пьем кофе? Если возьмем ее с собой, эклеров нам точно не достанется. Брать тварь есть эклеры? Действительно было не самым разумным решением, поэтому мы все же заехали домой. Оставили там собаку, а заодно я переоделась в более подходящую для прогулки одежду. Да и Клерной ехали молча. Если мама сказала, что будет говорить там, нет смысла и пытаться начать раньше. С этим у нас всегда было строго. Мы расположились за симпатичным столиком у окна с видом на набережную и сделали заказ. За стеклом облетали листья. Жёлтый ковер уже убрали с газонов, и ветер гонял по мощёной улице лишь отдельные пожухлые листочки. Осень, еще на той неделе золотая, посерела. Скоро ее сменит мороз и первый снег. Впервые я боялась наступления зимы, а не ждала ее с нетерпением. «Я не выйду замуж за сильха», — сказала я, наблюдая за летающим по мостовой листом клена. Ветер швырял его из стороны в сторону. Милая, что ты такое говоришь? Сам король? Взволнованно начала мама. Зачем вы вмешались? В сердцах выдохнула я. Мало вам было Адама, он меня бросил, унижал во время обучения в академии, а вы хотели сосватать меня за его деньги. Иначе объяснить ваше решение я не могу. Сильх мне просто подружески помог, но и тут вмешались вы. Зачем? Почему бы вам не отстать от меня? Да, я должна была выйти замуж. К счастью, не срослось. Ну и давайте закроем эту тему на ближайшие несколько лет. Я не знала про Адама. Глухо отозвалась мама и отодвинула тарелку с нежнейшим эклером. У нее явно пропал аппетит. Что же, у меня он и не появлялся. А меня ты спросить не могла? Огрызнулась я. Почему вы решаете мою судьбу, не посоветовавшись? Я вроде как уже взрослая. По крайней мере, говорить умею. Но сильхом. Все не так просто, милая. Мама опустила глаза. Я думаю, свадьба все же состоится. Наверное, зря он тебе сделал предложение, раз это была всего лишь шутка. Не все слова можно забрать. И не все можно отмотать назад. Нет, я не пойду за него замуж. Он просто мой друг, и все. Более того, он тоже не станет на мне жениться. Хочешь, чтобы жених снова бросил меня перед алтарем? Возмутилась я. Подумала и сказала. «Впрочем, даже не это самый ужасный вариант из возможных!» «Понимаешь, это не папа подошел к королю!» Тихо призналась мама. «Это король подошел к папе. Ты ведь понимаешь разницу?» Я удивленно уставилась на маму, не в силах поверить, что она говорит правду. До недавнего времени король вообще был для меня очень далекой и абстрактной фигурой, которая никак не влияла на мою жизнь. А тут выяснилось, что он сам подошел к родителям, что вовсе не они просили о милости. Не укладывалось в голове. В смысле? Я все же решила уточнить. Не поняла. К папе подошел его величество? Ну, не сам, конечно же. Мама закатила глаза. Но... Она помолчала и поболтала в чашке серебряной ложечкой, разглядывая причудливые узоры, которые оставляла пенка на кофе. Папе предложили новую должность, очень и очень престижную. Признаться такую, о которой он не мог и мечтать, и до которой вряд ли когда дослужился бы сам. Ему предложили возглавить одно из подразделений министерства. В обмен на меня я горько хмыкнула и отвернулась к окну. И он тут же согласился. «Милая, ты же знаешь, папа тебя любит». Мама прикоснулась к моей руке, и я снова повернула голову, чтобы видеть ее лицо. В глазах плескалась нежность. Я знала, что родители и правда меня любят. Просто их любовь иногда принимает причудливые формы. «И все было не совсем так», — добавила мама. «А как?» Папа получил предложение, от которого нельзя отказаться. Предложение исключительно рабочего плана. Оно поступило так внезапно, мы подумали, что неожиданное внимание короля как-то связано с тобой. Ну не просто же так он вспомнил о нашем роде. Мы всегда держались в тени. Такие крепкие середнячки в аристократии. А тут твоего отца приблизили к королю. Это новые перспективы, новые возможности и... новый уровень ответственности. Это все прекрасно, но я тут при чем? Вроде ты говорила о предложении работы, а не о требовании свадьбы. После нового назначения папу пригласили на аудиенцию, У самого короля. За чаем его величество и выразил надежду, что свадьба дело решенное, и там же высказал пожелание провести ее этой же зимой. Ты не можешь отказаться, Рина, по крайней мере сама, иначе боюсь у папы будут неприятности. Это должности новые, привилегии, плата за выгодный его величеству брак. Как видишь, сначала твоего отца заставили принять дар, а потом, когда пойти на попятную было уже нельзя. Назвали цену. Откажешься, и все полетит, как карточный домик. Я сглотнула. Безусловно, договоренность между моим отцом и королем не была официальной. Безусловно, никто не станет меня принуждать. Но если я откажусь, отец впадет в немилость. А последствия немилости короля плачевны. Именно об этом говорил Сильх. И зачем его величеству этот брак? Земли холмов. «Он думает, что через меня сможет влиять на отца Сильха?» Я хмыкнула. «Это же смешно». «Смешно», — согласилась мама. «Но сейчас у него нет даже такой призрачной возможности. Никто и надеяться не мог, что принц Фейри выберет смертную девушку». «Он и не выбирал!» — в сердцах бросила я. «Только вот об этом не знает никто, кроме него и тебя». «А если он меня бросит?» — с надеждой поинтересовалась я. Проблему удастся избежать». Мама пожала плечами. «Смотря как и где». А я поняла, что мне жизненно необходимо увидеть Сильха. И как можно раньше. Очевидно же, что продолжать игру дальше мы не можем. Одна радость. Мой сообщник тоже не горит желанием справлять эту навязанную свадьбу. Правда, планы не сбылись. Меня просто не отпустили в академию, хотя я была готова уехать сразу после разговора. Мама сказала, что студентов не просто так отправили по домам. В поисках улик Академию планировали перевернуть вверх дном. Поехать туда сейчас невозможно, да и бессмысленно. Силь в холмах, осаваться в холмы без приглашения, пока ситуация была не настолько угрожающей. Пришлось смириться и согласиться подождать. Милая папа сказал, что в Академию отправили целый отряд специально обученных магов. «Студенты вернутся не раньше среды. Просто расслабься и проведи время с пользой. Встреться с подружками, приведи себя в порядок в салоне, посмотри на свои руки, они же ни на что не похожи. Воспринимай отдых как подарок судьбы». Подарки судьба в последнее время посылала сомнительные, но спорить я не стала. Это бессмысленно. Я не хотела встречаться с подружками, потому что встреча с любой из них — означало потенциальную встречу с Адамом. А он последний, с кем мне хотелось пересечься. Правда, не пересекаться крайне сложно, если живешь на одной улице. Поэтому я три дня сидела дома и страдала. Выехала с мамой только в империю красоты. На целый день. Там мы, конечно, могли встретить кого-то из знакомых, но совершенно точно не Адама. Так что в академию я вернулась через три дня вся на нервах, зато красивая. с блестящими немного осветленными волосами, новым стойким покрытием на ногтях и идеально гладкой кожей. Я и забыла, что это такое, быть безукоризненно ухоженной. А ведь когда-то и не представляла, что может быть иначе. А еще мне не отдали тварь. Оказывается, мама по ней очень скучала и посчитала, что собачечке будет лучше дома. Я не сомневалась, что твари хорошо с мамой. Но вот маме с тварью вряд ли. «Думаю, в скором времени меня ждет очередной визит родителей. И привезут они мне переноску с домашним питомцем». В академию я вернулась ближе к обеду. Думала, буду одной из первых. Занятия начинались только с завтрашнего утра, но неожиданно попала в ставший привычным гам. Многие уже вернулись, и только единицы планировали приехать с утра. Из наших не было только Сабрины и одной соседки Рианы. Я кинула вещи и поздоровалась с девчонками. Зейны не было. Узнав, что она тоже тут, просто еще не пришла с обеда, я сбежала, надеясь найти Сильха. Правда, вместо него в коридоре наткнулась на Натаниэля и замерла, чувствуя, как сильно бухнуло в груди сердце. «Над», — начала я. Он стремительно меня обогнул, показывая, что не хочет разговаривать, но я была упрямой. «Мне нужно... сэр Шелрина». Мягко, но очень официально, начал он. «Позвольте мне пройти. Новые обязанности требуют повышенного внимания. Но если у вас что-то срочное, можете записаться ко мне на прием». «Новые обязанности, прием?» «О чем ты?» – начала я, но Гранд Мэрш осек меня. «Вы, сэр Шелрина, к ректору принято обращаться на «вы». «Что?» – выдохнула я, но Натаниэль уже ушел. «К ректору?» Крикнула я ему в спину. Правда, ответа так и не получила. «Мы тоже были в шоке», — доверительно сказали два парня, ставшие свидетелями моего вопля. «Сегодня с утра пришел приказ его величества. Теперь Гранд Мэрш — временно исполняющий обязанности ректора боевой академии. Говорят, до того момента, пока не закончится расследование смерти девушки». «Ничего себе!» — потрясенно пробормотала я. Повернулась к парням спиной. и побрела по коридору, мучительно вспоминая, куда, собственно, и зачем я шла. Гранд-Мэрш, ректор? Просто удавиться. Я целовалась с ректором. Так вообще бывает? Сильха я застала в дверях его комнаты. Мы взглянули друг на друга и синхронно выпалили. «Мне надо с тобой поговорить!» Переглянулись и, несмотря на напряжение, нервно рассмеялись. «На крышу!» — предложил он, и я кивнула. Там и правда лучшее место для неспешной беседы. Сразу до крыши добраться не удалось. Вокруг было слишком много народа. И все почему-то жаждали пообщаться. Приходилось останавливаться, с кем-то говорить и отвечать на нелепые вопросы из серии «А где же твое кольцо?» «А нас на свадьбу позовете?» «А сколько детей планируете?» Кольцо я отдала Сильху сразу же после помолвки. Казалось неправильным его носить. Но всем знать об этом было не обязательно, А остальные вопросы вызывали тихий ужас. Наконец мы сбежали от общительных сэршелов, которых толком не знали ни я, ни Сильк. Но и на крыше нас ждал неприятный сюрприз. Тут уже обосновалась компания парней. Уходить они явно не планировали. «А вот ничего вам не обломится!» – заржал один. «Мы пришли первыми!» – поддержал его другой, и нам пришлось бежать. Кто успел, того и крыша. Правило, конечно, мне не нравилось, но не ругаться же из-за такой глупости. Мы вышли из академии и медленно побрели по тропинке. Было удивительно солнечно, хотя и холодно. Последний привет давно закончившегося лета. Скоро солнце исчезнет и будет появляться лишь изредка. Я задрала голову и посмотрела на синее, без единого облачка неба, запоминая его цвет. Приближение зимы пугало, поэтому я особенно сильно отцеплялась за осень. О чем ты хотел поговорить? Я первая нарушила молчание и перевела взгляд на Сильха. Шея затекла, и я чуть не споткнулась о выступающий корень. Хорошо принц поддержал и не дал полететь носом вниз. «Давай сначала ты», — предложил он. «Мне кажется, так будет правильнее». Мы шли без определенной цели, просто туда, куда приведут ноги. «Почему мои привели к кладбищу, не знаю». Я замерла, покосилась на ворота, вспомнила свои приключения и решительно развернулась. «А что так?» — хмыкнул Сильх. «Если буду часто ходить на кладбище, боюсь, у меня закончатся все приличные туфли. А потом мне тут не нравится. Нет уж, пойдем лучше обратно». «Пойдем», — согласился он и засунул руки в карманы брюк. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Давай, Ирина, не оттягивай неизбежное!» «Понимаешь, начала я и замолчала, не зная, как сказать дальше. Я совершенно не хочу за тебя замуж!» «Ну...» Но... — Сильх пожал плечами. «Если ты боялась меня обидеть, не переживай, я тоже не горю желанием. Я вообще о женитьбе не думал. Я молод, полон сил и планов. Просто хотел позлить отца и еще кое-кого. Вышла по-идиотски, не спорю». «Но выйду!» – шокировала его я и закусила губу, не сводя с парня несчастного взгляда. «Если ты не бросишь меня сам!» «Никогда не думала, что буду просить парня меня бросить!» «Даже так?» – Сильх нахмурился. «Почему?» «Я не могу стать инициатором разрыва! Отменю свадьбу, пострадает отец! Об этом не говорят официально, но я не хочу рисковать!» «Ты же сможешь бросить меня как-нибудь красиво!» и чтобы не было возможности примирения. Скандал должен быть с огоньком. В идеале, чтобы сам король расхотел нас женить». «Ну, это сильно вряд ли», — мрачно заметил Сильх. «Меня тоже поставили в безвыходную ситуацию. Я поступил очень глупо, втянув тебя в это». «Даже так?» — взвыла я. «И что делать?» «Сильх, ты и правда втянул меня в это. Хотя...» — я вспомнила про Адама. «Сейчас я бы все равно приняла твое предложение». С тобой хотя бы надежда есть все исправить. С Адамом ее не было бы». «С Адамом, думаю, и таких проблем бы не было. Всем наплевать, за какого богатого мальчика ты выйдешь. А вот холмы...» «И что нам делать?» «Улыбаться и делать вид, будто все идет по плану», — посоветовал он. «И в один непрекрасный зимний день проснуться в холмах в качестве жены наследника престола?» — с ужасом спросила я. «Мне не слишком нравится этот план». «А что это так плохо?» Кажется, Сильх даже обиделся. «Многие только об этом мечтают». «Я не многие, и я не хочу этой свадьбы. Придумай что-нибудь, понял?» «Как скажешь». Сильх поднял руки, показывая, что сделает все возможное. «Поверь, я тоже хочу выпутаться из этой истории. А сейчас тебе нужно поспешить». «Куда?» С подозрением поинтересовалась я. «Ты забыла? Скоро смотр». И очередной идиотский конкурс Адама. Надо готовиться. Конечно, забыла. Вообще вылетела из головы. Как думаешь, можно я не приду, а? Нет никакого настроения участвовать в этом идиотизме. Я хотела отомстить Адаму. Отомстила, называется. Придешь и в очередной раз утрешь нос бывшему. Понятно? Спросил Сильх. А заодно развлечешься и отвлечешься. Не сдавайся, Рина. Это не в твоем характере. «Как-то не получается в последнее время развлекаться, если честно», — призналась я мрачнее. Слишком много навалилось такого, что мешало радоваться жизни. «Верю, но нужно выбираться из этого состояния, а то так и в депрессию недолго скатиться. А что может быть более унылым, чем блондинка в депрессии?» «Как скажешь», — ответила я и устремилась по дорожке. Пошла выбираться из этого состояния и советоваться с девчонками. «Вот теперь я узнаю Рину». Сильх последовал за мной. А я поняла. Изображать позитив все сложнее. Надеялась сегодня разрешить ситуацию со свадьбой, а в итоге увязла еще глубже. Если Сильх ничего не придумает, случится катастрофа. И случится она в его жизни. Из меня точно не получится идеальная жена. Это я могу сказать с уверенностью.